Адриенна вполне искренне поверила объяснению Родена. Горбунья со своей стороны, подобно всем, кто боится, чтобы не открыли их печальную тайну, успокоилась на этот счет так же быстро, как и испугалась. Она постаралась убедить себя, что последние слова Родена были искренни. Простите меня, я не привыкла к такой доброте и мне совестно, что я не умею высказать, как я вам благодарна. Доброта, но я еще ничего не сделала для вас. Вот теперь, слава Богу, я могу сдержать свои обещания и вознаградить вашу бескорыстную преданность, ваше мужественное самопожертвование, вашу святую любовь к труду и то достоинство, какое вы проявили среди самых ужасных и жестоких невзгод. Словом, сегодняшнего дня, если вам угодно, мы больше не расстанемся. Вы право, слишком добры, но я... Успокойтесь, если вы примете мое предложение, я сумею найти наилучшее применение вашей независимости, привычки к труду и потребности жертвовать собой для всех, кто в этом нуждается. Но чем я заслужила, мадемуазель, такую заботу с вашей стороны? Разве не вы сами первые были так добры к моему брату? Да, я совсем не о благодарности говорю. Но в этом вопросе мы квиты. Я говорю теперь о моей привязанности к вам, об искренней дружбе, которую я вам предлагаю. Дружба со мной, мадемуазель? Я, я, я задалась мыслью, что мы будем друзьями, и я этого добьюсь. Вот увидите... Однако, позвольте, как же я, я раньше не подумала. Какая счастливая случайность вас сюда привела? Сегодня утром господин Дагавер получил письмо, в котором его просили явиться сюда, обещая сообщить ему приятные новости относительно самых интересных для него вещей. Мы решили, что дело идет о девочках Симона, и он предложил мне пойти вместе с ним, потому что я тоже за них переживала. Адриэнна вопросительно взглянула на Родена изуит утвердительно кивнул головой. Да-да, милая мадемуазель, это я написал храброму воину, только не подписался и не объяснил ничего. Потом вы узнаете причину.